Глава одиннадцатая Вися в воздухе, я поднял правую ногу и со всего размаха вогнал носок в брюхо Карима, высвободив всю энергию, накопленную доминантой поглощения урона. Энергия, разрушающая меня изнутри, вырвалась наружу. Сверхзвуковой хлопок разорвал воздух, породив ударную волну, разметавшую обломки зданий на километры вокруг. Все, что я успел рассмотреть, так это изумленное лицо Карима и кровавое облако, скрывшее его из виду. Меня отбросило назад от отдачи. Я пролетел двадцать метров, врезал со спиной в фундамент здания и замер. Тяжело дыша. Я улыбнулся и призвал из пространственного кармана шоколадный батончик, сделанный Преображенским. Вот только поднять его с земли я не смог. Тело до сих пор не слушалось. Пришлось расслабиться и позволить регенерации медленно, но верно исцелить меня. Боль постепенно отступала, уступая место усталости. Я покашливал, выплевывая кровавые сгустки чувствуя, как постепенно прихожу в себя. Резервуар маны опустел полностью. Я выплеснул все, не оставил ни капли. Но оно того стоило. Я все еще жив, а Карим... Да черт его знает. Это чудовище вполне могло выжить. Почувствовав, что левая рука пришла в норму, я потянулся к батончику и с трудом поднял его, а после запихнул в рот. Неторопливо я стал разжевывать шоколадку вместе с упаковкой. Да, жрать бумагу — то еще удовольствие, но выбирать не приходится. С усилием проглотил кашицу и призвал новую шоколадку, чувствуя, как голод отступает, а регенерация ускоряется. Следом за вторым съел третий, пятый и десятый батончики. «Если заработаю сахарный диабет, придется подать в суд на Преображенского. Зачем он сюда столько сахара запихнул-то?» Усмехнулся я и кое-как поднялся на ноги. Огляделся по сторонам и присвистнул. На добрые десятки километров вокруг сплошные разрушения. Кратеры, обломки зданий, дымящиеся воронки, крововые лужи то тут, то там. А вдали я ощутил слабый поток маны. Живой ублюдок! – прохрипел я, идя вперед. Ноги подкашивались, голова кружилась от кровопотери. Каждый шаг давался с трудом, но я продолжал идти, желая собственными глазами убедиться, что Карим погиб. Ведь если это не так, то... Пройдя пятьсот метров, я заметил лужу крови посреди руин. Откинув в сторону бетонную плиту, я увидел Карима. Вернее, то, что от него осталось. Все, что ниже пояса, было полностью уничтожено. Торчали обломки ребер, из которых хлестала кровь, сердце на тонких нитях свисало вместе с потрохами из разорванного торса. От верхней части тела осталась лишь правая рука, кусок грудины и голова. Карим лежал на боку и, не мигая, смотрел на меня. Глаза все еще горели огнем, хоть и тускло. Губы расплылись в окровавленной счастливой улыбке. Он хрипло засмеялся и тяжело проговорил. «Подлец! Украл мою технику!» Я остановился в паре метров от него и присел на корточке. «Ты тоже крал энергию из моих ударов. Вот и я решил позаимствовать кое-что у тебя. Поглощение урона — чертовски полезный навык!» Карим рассмеялся громче, закашлялся, харкнул очередным сгустком крови, посмотрел на меня с уважением и кивнул. «Это была славная битва, Михаэль! Лучшая в моей жизни!» Он выдержал паузу, сглотнул и продолжил. «Прикончи меня и закончим на этом. У меня больше нет сожалений, и я могу уйти». Я поднялся на ноги и материализовал в руке скорбь, чтобы снести ему голову, но замер в последний момент. «Карим чудовище!» Убийца, безумец, готовый уничтожить миллионы ради хорошего боя. Но в то же время он единственный, кто, если не равен мне по силе, то близок к этому. Кстати, об этом. Я склонился над Каримом и произнес. «От, активируй модификатор-похититель!» В голове зазвучал ласковый вибрирующий голос моей помощницы. «Модификатор активирован». Получена доминанта «железная воля». Создает ментальный барьер вокруг сознания носителя, защищающий от любых форм ментального воздействия. Побочный эффект — подавление собственных эмоций. Носитель испытывает притупленные чувства радости, печали и гнева. Эмоции ощущаются менее ярко, что может привести к апатии и депрессии. Тут ты! Хлам какой-то!» — выругался я. «Не слабо. Я тебя приложил. Уже сам с собой разговариваешь», — оскалился Карим. «Да, похоже, у меня мозги совсем на бекрень», — улыбнулся я, открывая портал в шанхайскую лабораторию. Схватив Карима за уцелевшую руку, я втащил его в синеватое Марьево и очутился в Китае. Тут и там сотни мимиков носились, словно пчелки, заливая реагенты, разливая готовую эссенцию в пробирки, что-то печатая на компьютерах и изучая зеленую жижу под микроскопом. На меня они не обратили ровным счетом никакого внимания, так как были слишком увлечены. Я же потащил ошметки Карима по белоснежной плитке, оставляя кровавые разводы позади. Добравшись до склада, Я взял флакон с регенерационной эссенцией Преображенского и услышал позади голос мимо. «Михаил Константинович, вы что...» «Не обращай внимания», — ответил я, откупоривая пробку зубами. «Ага, малый, не мешай нам. Видишь, мы тут кисель дегустируем». Хрипло усмехнулся Карим, снова закашлявшись. «Э, ну хорошо». Протянул мимо и скрылся в коридоре. «Ну и зачем мы здесь? Хочешь меня в кислоте растворить?» Улыбнувшись, спросил Карим. Я присел рядом с ним и поднес флакон к его губам. «Открывай рот!» Карим посмотрел на меня непонимающе. Ну, вот уж хренушки! Можешь кулаками забить насмерть, а это дерьмо я пить не буду!» заявил Карим. «Я тут подумал и понял, что ты еще не искупил свои грехи, а значит, повоюешь на моей стороне какое-то время». Карим разинул рот, чтобы возразить, но я тут же схватил его за челюсти и бесцеремонно влил эссенцию. Он попытался выплюнуть зеленоватую жижу, но кто ж ему разрешит? Я зажал его рот ладонью, а после и нос, заставив проглотить лекарство. Эссенция подействовала мгновенно, причинив Кариму дикую боль. Он зарычал, оскалив зубы и с ненавистью посмотрел на меня. А, ублюдок, что ты сделал? Процесс регенерации шел с невероятной скоростью. Кровь перестала хлестать, кожа стала розовой, обгоревшие части тела исцелились, а конечности отросли буквально за пару минут. Карим выдохнул, сел и посмотрел на свои новенькие ноги. Пошевелил пальцами, а после поднял непонимающий взгляд на меня. «Ну и зачем ты это сделал?» Я встал и протянул руку Кариму. «В мире полно чудовищ. Не всегда у меня есть время и желание с ними сражаться лично. А ты фанат своего дела. Обожаешь чесать кулаки о чужие лица. Если будешь работать на меня...» то я выделю тебе отдельный пласт реальности, в который буду присылать различный биологический мусор. Не переживай, это будут сильные противники. Сможешь в вечность напролет сражаться. Разве это не твой персональный рай?» Карим нахмурился, принял мою руку и поднялся на ноги. «Будешь присылать мусор? Ты только что отлопил меня. Выходит, теперь и я стал мусором для тебя». Я усмехнулся и покачал головой. «Вовсе нет. Ты стал для меня надсмотрщиком в тюрьме, которая будет скрыта от глаз обычных людей. Да что, согласен?» Я шагнул ближе, посмотрел прямо в глаза. Сущности, подобные валету Бубнов, будут ее гостями, а также всякая мелочевка по типу зарвавшихся магистров, абсолютов. А может, и, и на мирные пакости куда большего калибра, чем почивший шаман. Никаких правил, никаких ограничений. Просто ты и они. Сражение до смерти. Карим задумался, почесал бороду, прошелся туда-сюда, раздумывая, посмотрел на меня и прищурился. «Ну, ха, звучит неплохо, тем более, что теперь я обязан тебе жизнью». Он выдержал паузу. Если говорить на чистоту, то ты дважды обязан мне жизнью, так как я мог не возрождать тебя в этом мире. И ты бы остался гнить в межпространственном кармане до скончания времен. Да, ты прав, кивнул он. Ну, в таком случае, я принимаю срочный контракт на ближайшие десять лет. А после посмотрим, сможем ли мы ужиться или снова набьем друг другу морды. На лице Карима возникла радостная улыбка, и я пожал ему руку. Договорились. Вы, должно быть, думаете, что я сошел с ума? Ну, возможно, и так. Но Карим прямолинеен как крапира. Он не способен на подлость. Если захочет сбрыкнуть, я об этом узнаю первым. И снова разметаю его кишки по округе. Выходит, мы теперь союзники. По крайней мере, на ближайшие 10 лет. Я отпустил его руку и призвал телепортационную костяшку в тот самый момент, когда дверь склада с грохотом отворилась. В комнату ворвался счастливый Преображенский, размахивая каким-то отчетом. «Михаил Константинович, я... я совершил прорыв!» — выкрикнул он, задыхаясь. О, почему тут все в крови? И чья это кровь?» «Да не обращайте внимания». «Так что там с прорывом?» — отмахнулся я и с интересом уставился на профессора. Ах, э, да, э, я понял, как сократить время изготовления эссенции в два раза! Представляете, в целых два раза!» С горящими глазами заявил он и протянул мне пачку бумаги. Я пролистал страницы и понял, что там все очень интересно и ничего не понятно. Куча формул, каких-то расчетов, списки реагентов, сметы, и боги знают, что еще. Я вернул бумажки профессору и похлопал его по плечу. «Аристарх Павлович, вы, как всегда, на высоте. Продолжайте в том же духе», — улыбнулся я, собираясь использовать телепортационную костяшку, но остановился. «Кстати, вы спрашивали, чья это кровь?» Я указал на алую полосу, тянущуюся через весь склад. Она принадлежит нашему новому другу. Знакомьтесь, его зовут Карим. Если на себе я не разрешал ставить опыты, то на нем можете ставить их сколько душе угодно. «Ага, еще чего! Я тебе не лабораторная крыса!» — взбрыкнул Карим. «Жаль. Как видите, он не желает погибать во имя науки. Ну и ладно». Просто соберите кровь с пола и проанализируйте. Карим обладает намного более мощным исцеляющим фактором, чем я. Уверен, с помощью его крови вы сможете ускорить создание эссенции еще в несколько раз. На лице Преображенского появилась нездоровая улыбка. Он снял с себя халат, швырнул на пол и стер кровь, после чего вскочил и рванул к выходу, прижимая к себе окровавленную тряпку, как новорожденного ребенка. «Да, шизик какой-то», — буркнул Карим. «Ага, такой же фанатик, как и ты, только он любит науку, а не мордобой», — кивнул я, схватил Карима за руку и добавил. «Готовься, тебя ждет тепленький прием, и прямо сейчас». Я потянулся к Мане. Мир утонул во тьме, а после взорвался яркой вспышкой. Мы ощутили твердую землю под ногами, а еще пронзительный ледяной ветер, бьющий в лицо. Холодина жуткая. Мы стояли посреди бескрайней ледяной пустоши. Белый снег до горизонта, серое небо, в юго, несущая иголки снежинок прямо в лицо. Температура минус 40, может ниже. Дыхание превращалось в густой пар, мгновенно покрывающий бороду инием. Карим посмотрел на меня, нахмурив брови. «Э, какого черта мы сюда приперлись?» Он обвел рукой пустошь вокруг. «Ты обещал теплый прием и вечные сражения. Хоть, чтобы я превратился в ледяную статую?» Я усмехнулся, сложив руки на груди. «Неужели ты думал, что я приведу в столицу отбитого маньяка, жаждущего сражений?» Я покачал головой. «Вместо пира и почестей я подарю тебе миллионы противников». Я посмотрел ему в глаза с хищной улыбкой. «Ну что, готов схлестнуться?» Карим заинтересовался, хрустнул шеей, покатал плечами и сказал. <рогресс> «Всегда готов». В этот момент где-то вдали, на расстоянии нескольких километров, прогремел громогласный взрыв. Земля задрожала под ногами, ударная волна прокатилась по пустоши, разметала снег во все стороны. Облако оранжевого пламени взметнулось в небеса, поднялось на сотню метров, освещая серое небо ярким светом. За ним последовал второй взрыв, третий, четвертый. Цепочка детонаций растянулась на километры, превращая белую пустошь в ад, наполненный огнем и дымом. Я указал в направлении взрывов. «Вон там тебя ждет орда нежити. Уничтожь всех, кого сможешь!» Карим проследил взглядом за направлением моего пальца. Глаза загорелись безумным азартом. Он раскатисто расхохотался и хлопнул себя по коленям. «Ха! Кого сможешь!» Карим повернулся ко мне и резко стал серьезным. «Ты че издеваешься надо мной? Да я их всех в порошок сотру!» Он ударил кулаком в ладонь и хрустнул костяшками. «А после приду к тебе за реваншем!» «Ага, топы уже, балабол!» Усмехнулся я, покачав головой, и Карим сорвался с места, подняв воздух в ворох снежной пыли. Влив ману в телепортационную костяшку, я материализовался на улицах Хабаровска, недалеко от императорского дворца. «Тепло? Относительно, конечно». На улице минус двадцать, но после минус сорока в ледяной пустоше мороз в Хабаровске даже не ощущался. Я вдохнул полной грудью и почувствовал аромат столицы. Скажем так, запах весьма сомнительный, воняет дымом и выхлопными газами автомобилей, проносящихся мимо. Оглядевшись по сторонам, заметил знакомую фигуру, бредущую по улице в мою сторону. Это был Макар. Он шел медленно, пошатываясь и кутаясь в меховую куртку. Лицо красное от мороза, нос посинел, губы потрескались, борода покрыта инеем, руки засунуты глубоко в карманы, плечи подняты к ушам, спина согнута. Он дрожал всем телом, зубы стучали так громко, что было слышно за несколько метров. Увидев меня, он поднял взгляд и ускорил шаг. Я собирался спросить, как дела, но Макар меня опередил подошел ближе и выпалил на одном дыхании. «Кончилась манна! Я отморозил яйца, как ты и обещал, но выделенный участок все же заминировал. Химера твоя коченела к чертовой матери! А пока не окочурился я, пойду в баню, а после в ресторан. Пишите письма, так сказать!» Мягко говоря, он был раздражен. Макар развернулся и пошел прочь, не дожидаясь ответа. Я окликнул его. «Макар!» Он остановился и обернулся через плечо. «Отличная работа!» «Ага, отличная она именно потому, что ее делал не какой-то профан, а я!» Махнув рукой на прощание, он зашагал прочь. «Макар молодец!» Быстро освоился с магией ловушек и огня. «Не каждый смог бы так же!» Как только разберемся с великими бедствиями, сделаю так, чтобы он радовался жизни и выбрал работу согласно своему внутреннему компасу. А значит, что-то связанное с торговлей и махинациями. Хм, <связывая> а ведь правда, должность министра торговли позволит раскрыться содорование моего друга на полную. Ха, <связывая> решено, министром он и станет. Я развернулся и бодрой походкой двинул во дворец. Нужно доложить Артему о том, что Карим и Валет Бубнов больше не представляют угрозы. Юг империи в безопасности, жители могут вернуться к нормальной жизни. Осталась только одна проблема — Туз Крестов и его несметная армия мертвецов. На то, что Карим разгромит всю нежить, я даже не надеюсь. В лучшем случае он их задержит на какое-то время, но не более того. Было бы здорово проникнуть в ряды мертвяков и выкрасть туза крестов, забросив его в пространственный карман. Но он слишком сильный маг. Такого я при всем желании не смогу туда запихнуть. А жаль. Это позволило бы решить проблему довольно быстро. Закинул в карман, а вытащил оттуда, стоя на краю жерла вулкана. Каким бы могущественным он ни был, окупание в лаве явно не сделает некроманта здоровее. Ладно. «Будем думать. А пока...» Я поднялся по мраморным ступеням, миновал охрану и вошел в тронный зал. Тепло обволокло меня со всех сторон. На ходу я стянул окровавленный тулуп и бросил его на пол. Гвардейцы, стоящие у колонн, покосились на меня, но ничего не сказали. Артем сидел на троне, изучая какие-то документы, принесенные советникам. Услышав мои шаги, он поднял голову и устало спросил. «Властелин каши вернулся. Надеюсь, целым и невредимым?» Он посмотрел на мою разорванную одежду и кровь, запекшуюся на коже. «Ну, похоже, ты неплохо повеселился». Я подошел ближе и остановился у подножия трона. «Ага, повеселился, блин», — буркнул я. «Едва не сдох, но Валет Бубнов мертв». «Ты с ним справился?» Выпучив глаза, спросил Артем. «А ты сомневался?» «Ну, не то чтобы сомневался, но и не рассчитывал на твою победу», издевательски протянул Артем. «А что с этим, с Каримом?» «Скажем так, он занят». «Сражается с твоими химерами?» улыбнулся Артем. «Не, не совсем. Сейчас он бьется с ордой нежити на севере». — выпалил Артем, вскочив с трона. «Как он там оказался?» «Считай, что мы заключили с ним договор», — ухмыльнулся я. «И на каких же условиях?» «А, да сущая юнда. Теперь ты обязан до скончания времен присылать ему пушечное мясо в виде сильных противников. А если не найдешь таковых, то он разрушит нашу империю» ответил я и почувствовал радость, расцветающую в груди, от голоса Артема, лезущих на лоб.